СОБЫТИЕ 42 ВТОРОЕ Ягодичные мышцы – это то, что делает шахматы спортом. Ашот на донян. Генерал-философов пришел сам. Приехал. В карете настоящий. Да еще позади ехала телега с закрытой парусиной чем-то на этой телеге. Штука была приличная. На метр выше телеги топорщилась и на всю длину. Сашка-дурень был во дворе. Дождей не было две недели, и все лужи высохли. Более того, там даже несколько островков зеленой травы обнаружилось. На дворе с помощью нанятого Ксении на один день мужика была оборудована небольшая площадка для игры в крокет. Лунок насверлили, воротиков наколотили, для специалистов деревянные калитки. Или они должны быть проволочные? Этот же мужик, столяр по основному месту работы, сделал и сам деревянный мяч и молоточки деревянные. Кох ни разу не играл в эту игру и правил не знал. Более того, он сомневался. Нужны ли лунки в крокете? Или там только воротики? Потому играли два племянника Сашки и двое сыновей купца Афанасия Яковлевича Коробкова, соседа, по правилам, которые сам Виктор Германович и разработал. Каждый должен за 10 ударов молотком по мячу забить его в максимальное количество ворот или лунок. Шуму визгу стояло смеха детского столько, что все дети с улицы Коробковой избежались и стояли с завистью смотрели в воротах двора. Чуть не полсотни головорезов всех возрастов. Кучер зычно гаркнул с облучка кареты на детвору голоногую и обутую, и те нехотя, кто языки показывая, расступились. Кавалькада Генеральская въехала во двор к князю Балаховскому, и из кареты сначала сам Николай Иванович спрыгнул на крокетное поле, а следом за ним и Александр Богданович во весь свой огромный рост нарисовался. Игроки в крокет прервали свои интересные занятия и выстроились с молотками на плечах вдоль крыльца. Сашка со своим деревянным молотком стоял рядом и старался не улыбаться. Итак, дурень дурнем, а если улыбнется, то совсем имбецилом будет выглядеть. Александр Сергеевич, генерал, заметил Сашку и направился к нему. После Сашки он заметил молотки, а после молотков воротики, когда одно раздавил. А, сломал, гадкий дядька, возопил пятилетний Виктор. Ох, черт! философов осмотрел дело ног своих. «Что это такое? Извините, не заметил. Медведь. Что это, Александр Сергеевич?» «Игра английская. Кракет называется. Князь Русинов рассказывал. Я правила точно не знаю, сам придумал». «Фух, хорошо теперь есть на кого ссылаться. Мертвый грузинский князь теперь точно его слова не опровергнет». «Расскажи, Саша», — кивнул головой Николай Иванович, подбадривая Шурина. «Рассказал». Через пару минут генерал уже играл с пацанами. Проиграл и Сашке, и Николеньке, и обоим купеческим сынкам. А потом уже в доме за чаем и после онова, три раза подряд проиграл Сашке дурню в шахматы. И это не испортило настроение командиру оружейного завода. «Интересный ты человек, Саша», — удивляюсь прямо. «Где ты мог так в шахматы научиться играть, чертежи такие чертить?» «Жаль, не получилось у тебя, обалдуев моих, научить чертежи правильные делать». «Ну да Николай Иванович теперь сам подучит. Тут главное принцип понять». «А так просто все, Даже диву даешься, почему раньше так не делали?» Виктор Германович молчал. «Если крокет можно грузинским отчимом объяснить, то чертежи с шахматами лучше и не пытаться объяснять. Есть же сестра, и она пусть и уехала из имения десять лет назад в Тулу, Все же пару раз в год наведовалась, и как живут ее родственники, знала. Отговорка, что управляющий научил в шахматы играть, могла сработать. Он появился в имении после выдачи замуж Ксении. Но лучше промолчать, авось за умного сойдешь. «Я тебя тоже удивлю сейчас. Пойдем на двор. Подарок тебе сделали на заводе». «Лично осмотрел, чтобы все по уму сработали». Генерал поманил рукой Николая Ивановича и встал, заняв сразу половину небольшой столовой князя Балаховского. На улице, пока они играли в шахматы и чаи распевали, парусину с телеги сняли. И теперь агрегат, который она скрывала, был виден и сиял на весь двор свежей краской. «Вот, принимай, Александр Сергеевич, перегонный куб».